Но по высшей иронии и по высшей логике вещей, тот самый Цезарь, который делает себя богом, отрицает перед сенатом бессмертие души. Вместе с Цезарем наследница Вавилона, Римская империя, налагает руку на весь мир. И во что обращается сама римская государственность? Правящая власть уничтожает всякую общественность, создаёт военную диктатуру в Италии, вызывает лихоимство своих представителей и ростовщиков в провинциях. Победоносный Рим ложится вампиром на труп античного мира. И вот при ярком дневном свете развёртывается римская оргия с её вакханалией пороков и торжеством преступлений. Она начинается с сладострастной встречи Клеопатры с Антонием. Она кончается Развратом миссалины и неистовством Нерона. Она выступает с похатливыми пародиями на мистерии. Она завершается римским цирком, где дикие звери бросаются на обнажённых девственниц, мучениц за веру, при громких криках восторга двадцатитысячной толпы. Между тем, среди покорённых Римом народов один называет себя народом божьим и проявляет гений как раз противоположный римскому гению. Чем можно объяснить, что Израиль, истощённый своими междоусобиями, раздавленный трёхсотлетним рабством, всё же сохраняет свою веру несокрушимой? Почему этот покорённый народ восстал перед лицом падшей Греции и беснующегося Рима? Как пророк с посыпанной пеплом головой и глазами пылающими страшным гневом Как смел он пророчить падение властилина, лёжа под его пятой и говорить о своём конечном торжестве, когда его собственная гибель казалась неизбежной? Почему? Потому что великая идея жила в нём. Она была внедрена в него Моисеем. При Иосии 12 колен израилевых воздвигли камень с такой надписью: "Да будет это свидетельством между нами, что и Егова единый бог. Моисей, законодатель Израиля, сделавший единого бога краеугольным камнем всего науки, общественного закона и всемирной религии, вдохновением своего гения постиг, что только в победе этой идеи будущность человечества, чтобы её сохранить, он написал свою книгу иероглифами, построил ковчег из золота, создал народ среди забучих песков пустыни надетими живыми свидетелями идей духовности проносился по воле Моисея огонь с небес и гремели страшные грозы всё соединилось против них не только маавитяне филистимляне амолекитяне и все народности палестины но сами иудеи со своими страстями и слабостями Книга его перестала быть понятной для духовенства. Ковчег был захвачен врагами, а народ сотни раз уже был готов забыть свою идею. Почему же идея Моисея осталась живой, несмотря ни на что? Почему сохранялась она, запечатлённая огненными буквами, на чле и в сердце Израиля? В чём же тайна этой исключительной устойчивости? Это неизменной верности, несмотря на все невзгоды бурной истории, наполненной катастрофами, верности, которая придаёт Израилю его исключительный лик среди всех других народов. Чудо это совершено пророками и той эзотерической школой, которая воспитывала пророков. Со времён Моисея и до самого уничтожения иудейского царства Израиль всегда во все эпохи своей истории имел своих пророков наби передававших устное предание друг другу но самый институт пророков появляется в первый раз в организованной форме при самуиле самуил основал братство небиим эти школы пророков которые возникали перед лицом зарождающегося царства и уже склоняющегося к упатку священства Он сделал из них суровых хранителей эзотерического предания и всемирной религиозной идеи Моисея, отпритязаний царей, для которых первенствующее значение получила политическая идея и национальная цель. В этих братствах действительно сохранились остатки науки Моисея, священная музыка с её могучим ритмом, акутная медицина и наконец искусство прорицания, которое у великих пророков достигло такой высоты и мощи. Дар прорицания существовал под самыми разнообразными формами у всех народов древнего цикла, но нигде не достигал он такой власти над духом, как в монотеизме Израиля. Пророчество, объясняемое теологами как непосредственное общение с личным Богом, отрицаемой натуралистической философии как чистое суеверие. В действительности ничто иное, как выражение мировых законов божественного разума. Общие истины, управляющие миром, говорит Эвельд в своей прекрасной книге о пророках. Иными словами, мысли божьи неизменны и совершенно независимы от колебаний материальной жизни. от воли и деятельности человека человек призван участвовать в них понимать их и воплощать в своей жизни и только благодаря этому сможет он достигнуть своего истинного назначения но чтобы глагол духа мог проникнуть в человека облечённого плотью необходимо чтобы он был потрясён до глубины великими историческими переворотами Только при таком условии вечная истина прорывается наружу, подобно вспыхивающему свету. Вот почему в Ветхом Завете так часто упоминается, что иегова, Бог живой. Когда человек внимает божественному призванию, в нём возникает новая жизнь, в которой он не чувствует себя более одиноким, ибо он соединился с Богом и с правдой его. В этой новой жизни его мысль отождествляется с мировой волей. Он обладает ясновидением настоящего и полной верой в конечное торжество божественной истины. Так чувствует пророк, тот, кого неудержимо влечёт проявить себя перед людьми в качестве посланника Божьего. Его мысль становится видением, и это высшая сила, властно вырывающее истину из его души, разбивая иногда самую душу, и есть дар пророчества. Пророчества появлялись в истории как вспышки молнии, внезапно освещавшие истину. Эвельд, пророки в видении. Вот источник, из которого гиганты подобные Илии и Исакиилу и Иеремии черпали свою силу. В глубине своих пещер и во дворцах царей они были истинными стражниками вечного. Часто они предсказывали с полной точностью смерть царей, падение царств, кару Израиля. Но иногда, хотя и зажжённый отсвет божественной истины, пророческий факел колебался и тускнел в их руках, благодаря дуновению народных страстей. но никогда они не ошибались относительно нравственных истин или истинного призвания Израиля относительно конечного торжества справедливости в жизни всего человечества как истинные посвящённые они проповедовали недостаточность одного внешнего культа и требовали уничтожения кровавых жертв очищения души и милосердия Дивной красоты достигают их видения, когда они говорят о конечной победе Единобожия, о его освобождающей и примиряющей роли для всех народов. Никакие страшные бедствия, вплоть до нашествия иноплеменных и массового пленения вавилонского, не могли поколебать в них эту веру. Послушайте Исаию: во время вторжения Сенохирима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 Так утешу я вас и будете утешены в Иерусалиме ибо я знаю деяния их и мысли их и вот приду собрать все народы и языки и они придут и увидят славу мою Исаия 66 книга 10 13 18 Только в наши времена пред гробницей Христа эти видения начинают осуществляться Но кто может отрицать их пророческую правду, вдумываясь в ту роль, которую Израиль сыграл на сцене мировой истории? Не менее чем вера в будущую славу Иерусалима, в его нравственное величие и в его религиозную всемирность непоколебима у пророков и веры в Спасителя или Мессию. Все пророки говорят о нём. Исая видит его особенно ясно. Итак, рисует его своим смелым языком. И произйдёт отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастёт от корня его, и почиёт на нём дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьёт нечестивого исаия 11:1-4 при этом в видении мрачная душа пророка утихает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 муж скорби и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо своё. Он был презряем, и мы ничто оставили его. Но он взял на себя наши немощи и понёс наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. На казанье мира нашего было на нём, и ранами его мы исцелились. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введён был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия 53:2-7. В течении восьми веков Вызванный вдохновенным словом пророков, образ Мессии насился над Израилем во все времена его многострадальной истории, то как страшный мститель, то как ангел милосердия. В Галилее, под игом ассирийским и в вавилонском плену, расцвечевая под персидским владычеством, идея Мессии выросла ещё сильнее под управлением Селевкидов и Маккавеев. Когда настало римское владычество и царство Ирода, Мессия жил во всех сердцах. Если великие пророки предвидели в нём праведника, мученика и истинного сына Божьева, народ, верный духу иудейскому, представлял его не иначе, как Давидом или Соломоном, или даже новым Маккавеем. Но кто бы он ни был, этот восстановитель Израиля, все в него верили. Все его ждали и все призывали его. Такова действительная сила пророчества. Как римская история путём неумолимой логики судьбы привела к цазаризму, так и история Израиля путём божественной логики провидения, выразившейся в его представителях, пророках, привела непосредственно к Христу. Зло предназначено роковым образом к самоотрицанию и разрушению. Ибо оно ложь, доброже, несмотря на все препятствия, зарождает свет и гармонию в грядущем, ибо оно плод истины. Из всего своего торжества рим извлёк один царизм. Во время своих страданий Израиль зачал мессию, оправдывая тем самым слова поэта из собственного своего крушения. Надежда творит предмет своего созерцания. Смутное ожидание повисло над народами. В чрезмерности своих страданий всё человечество предчувствовало появление спасителя. В течение веков слагались мифы об божественном младенце. В храмах говорили о нём таинственным шёпотом, астрологи вычисляли время его появления, сивиллы пророчили в исступлённом бреду. гибель языческих богов. Посвящённые утверждали, что придёт время, когда миром будет править сын Божий. Таков эзотерический смысл прекрасной легенды о царях, магах, являющихся с востока в Вифлеем, чтобы поклониться младенцу Христу. Земля ожидала духовного царя, понятного для страдающих, смиренных и бедных. Поэт Эсхил Сын Элевзинского жреца едва не был убит офинянами, когда решился вложить в уста своего Прометея, что царству Зевса судьбы наступит конец. А 4 века позднее, под сенью трона римского Августа, кроткий Вергилий предсказывал новую эру и воспевал свою мечту обожествленном младенце. Уже подходят последние времена. Предсказанные сивиллы из Кума. Великий ряд истощённых столетий возникает снова. Уже возвращается дева и снею царство Сатурна. Уже с высоты небес спускается новая раса. Возьми о целомудренная Луцина под свой покров это дитя, рождение которого должно изгнать железный век и вернуть для всего мира век золотой. уже царствует твой брат Аполлон. Смотри, как колеблется на своей оси потрясённый весь мир. Смотри, как земля и моря во всей их необъятности, и небо со своим глубоким сводом, и вся природа дрожат в надежде на грядущий век. Но где же появится этот младенец? Из какой высшей области сойдёт к нам его душа? Какая молния любви сведёт её к нам на землю? Каким чудом чистоты, каким непостижимым напряжением энергии сохранит она воспоминание о покинутых небесах? Каким неизмеримым усилием сможет его душа из глубины своего земного сознания воспрянуть обратно к небесам и увлечь за собой всё человечество? Никто не мог бы ответить на это, но все ожидали Мессию. Ирод Великий покровительствуемый Цезарем Августом, лежал в агонии в своём дворце у Иерихона. Кончалось его кровавое царствование, покрывшее Иудею великолепными дворцами и человеческими гекатомбами. Он умирал от ужасной болезни, ненавидимой всеми. Его грызли ярость и раскаяние, его преследовали призраки бесчисленных жертв. в толпе которых появлялась и благородная Марианна из рода Маккавеев, невинная жена его и троих собственных сынов, и жоны, и телохранители все покинули его, кроме его зловагения, сестры Соломии, настойчиво подстрекавшей его к самым чёрным преступлениям. В золотой диадеме, вся сверкающая драгоценными камнями, вызывающая и надменная, она следила за последним вздохом, чтобы захватить власть в свои руки. Так умер последний царь иудейский. В это же время появился на земле будущий духовный вождь человечества. Ирод умер за 4 года до нашей эры. Критические исследования подводят к этому времени и рождению Иисуса, посвящённые Израиля Их было немного. В тишине и неизвестности подготавливали его наступавшее царство.